Магистр Лазарев В Москве были замечательные люди, ученые, всесторонне образованные люди высокой души, большого сердца, притом оригиналы и чудаки. На семнадцатом году моей жизни помню, когда была жива моя мать и брат Сергей, и я учился в школе живописи, вояния и зодчества, Как-то я почувствовал, что у меня сильно заболело горло. Была зима, и брат мой Сергей пошел искать доктора. Жили мы в то время у Сухаревской башни, в Колокольниковом переулке, в маленькой бедной квартире, окна которой приходились вровень с землей. Неподалеку от Колокольникова переулка у церкви был дом-особняк. Вот в подъезде этого дома жил доктор Лазарев. На дверях была прибита медная дощечка, на которой было написано «Доктор медицины». Горло, ухо, нос. Лазарев вошел ко мне в пальто нараспашку, в опрачном жилете, в белоснежной рубашке и белом галстуке. Огромного роста блондин с голубыми глазами. Большие красные руки выглядывали из рукавов пальто. Войдя, он пристально посмотрел на меня — а потом на стену, на которой висели проколотые кнопками мои летние этюды и рисунки с натурщиков. Это ваша работа, картины, спросил доктор. Мои, ответил я. Очень плохо, сказал доктор, и, обернувшись, взял стул и сел против меня. Да, вы правы, сказал я. Плохо. Я не люблю их. Я никак не могу достигнуть света. Скажите, а, а, приказал доктор. А, -а, -а" громче. А, -а, а, громче повторил я. Доктор встал, написал записку и послал брата к нему на дом принести оттуда что-то по записке. Он сидел против меня и молча смотрел. Горло у меня болит, говорю я. Как больная трубка, и сильно болит. Доктор, посмотрите, пожалуйста, горло. «Да, болит», — ответил он. «И сильно, но мне смотреть не надо». «Как же, — говорю я, — может быть, у меня дифтерит? У вас дифтерит есть. Вы же не видели?» — говорю я взволнованно. «А может быть, скарлатина?» «У вас и скарлатина», — сказал доктор. «Вот так история», — подумал я. «Странный доктор, не смотрит горло». «Вы же не видели?» — говорю я, волнуюсь. «А может быть, жаба у меня?» «У вас...» И жаба равнодушно подтвердил доктор. «Вернулся мой брат. Принес склянку, какой-то жидкости и большую связку ваты. Я смотрел на доктора с испугом. Он взял вату, смочил ее жидкостью и велел брату вытереть себе руки этой ватой. Он вытер мокрой ватой и ручки дверей. Сказал брату, «Вам быть в этой комнате нельзя, он болен». И моей матушке сказал тоже, что входить ко мне нельзя». «Сегодня ночью у него будет сильный жар». Он подошел ко мне, поднял рубашку и, приложив ухо к сердцу, долго слушал. Потом принес стол из другой комнаты, поставил около меня. Достав чистую скатерть, постелил на стол. Сказал, «Я через час приеду». И уехал. «Как все странно», — подумал я. «Странный доктор. У меня и жаба, и скарлатин, и дифтерит». «Что ж, как же это?» Ровно через час он вернулся. Принес корзину, развернул ее, вынимал оттуда и ставил на стол банку зернистой икры, большой кусок белорыбицы, жареную полярку, какое-то желе, компот, бисквит, сбитые сливки, моченые вишни и яблоки, чернослив. Он поставил передо мною тарелку, а также и перед собой, и сел напротив, положил мне огромный кусок белорыбицы и сказал кушайте». А сам, сидя напротив меня, ел с хлебом сардинки и смотрел на меня. «Я ел послушно, но, — сказал все-таки доктор, — я не могу, это так много. Я никогда столько не ел». сказал доктор. «Потрудитесь кушать все. Нужно топить печку». «Какую печку?» — спросил я. «Печку вашего организма». Я ел насильно икру, пулярку, моченые яблоки, чернослив, но хлеба мне доктор не давал. Я никогда не видал, чтоб кто-то так много ел, как доктор напротив меня. «Кушайте!» — все говорил он и накладывал мне все больше и больше. «Но я не могу! Нельзя! -с! Потрудитесь кушать!» И он накладывал на тарелку сбитые сливки. Я ел, но чувствовал себя плохо. Доктор встал, собрал со стола все, положил в корзину, потом сказал, «Сегодня у вас будет температура, жар. И так как вы художник, особенный человек, то вам необходима красота. И сегодня перед вами здесь будет красавица. Такая красавица!» «Я приеду в десять часов». «Без меня ничего не пить, ни воды, ни чаю. Словом, ничего!» Вынув из кожаной сумочки какие-то длинные светлые ножички и ножницы, серебряные трубочки, он положил их сбоку на столе. Я посмотрел на эти инструменты, испугался. Доктор уехал. Вскоре от него пришел человек, принес завернутый в бумагу бюст Шекспира и сказал «Доктор!» прислались, велели поставить перед больным. «Да чего странно», — подумал я. Я смотрел на поставленный бюст и был в странном состоянии. В ушах у меня какие-то звуки. Ти-и-и-и-и-и-и-и-и. И, и искорки бегут от глаз. Я засыпаю, забываюсь и чувствую сильный жар. Очнулся. Вечер. Горит лампа с большим абажуром. И передо мною сидит молодая, красивая женщина с белой повязкой на голове и с большим голубым крестом на груди, вся в белом. Она встает, приближается ко мне, подносит в ложке лекарства и говорит, «Откройте рот! Я стараюсь, но не могу». Подходит доктор, у которого на лбу надет блестящий кружок. Он какими-то щипчиками открывает мне рот, ставит близко лампу, держит голову и смотрит в этот кружочек мне в горло. Кричит, «Откройте рот больше!» Говорите, «А!» «Не могу!» Он вставляет мне в рот какой-то шар, и я чувствую холод в горле. И куда-то падаю, забываюсь. Опять просыпаюсь, опять мне женщина подносит лекарство, и рядом доктор. «Какая красота!» — говорит доктор, показывая на женщину. «Я вижу, как он в руках держит серебряные трубочки, как вытирает их мокрой ватой, и уж инструменты лежат в баночке. Из-за лица красивой женщины, которая близко, голубые глаза доктора пристально смотрят на меня, улыбаясь. Доктор протягивает руку с длинным ножичком мне ко рту. Я почувствовал укол». Доктор вскрикнул. «Молодец! Болезнь кончена!» Я задыхался. «Кончена!» — говорил доктор. «Какая красавица! Посмотрите, ведь вы художник!» «Действительно!» Я почувствовал облегчение. «Вы были очень больны!» — сказал он. «Но перед вами магистр наук!» Ассистент профессора Варвинского, кончивший золотой медалью Венский университет. Да, я чувствовал себя хорошо, хотя в горле была еще острая боль. Доктор убирал инструменты, завертывал вату. — А ведь вы не обиделись на меня, — сказал он, — когда я сказал, что работы ваши плохи. И при этом он позвал мать и брата. — Болезнь кончена, — сказал он им. Но он должен лежать три дня. Не обиделся на меня. Его работы прекрасны. А у него, я понял, есть дар характера, который помог болезни. Незлобливость. Важная вещь в болезни. Доктор навещал меня часто. Однажды я спросил его. Что значит, что он меня так кормил насильно перед болезнью? И зачем он прислал мне бюст Шекспира? Зачем? Сказал он. «Я у вас видел книжки, их не стоит читать». «Вот кого надо читать». «Какой особенный этот доктор», — думал я. Потом он сделался моим приятелем, и не раз я обращался к нему за помощью. Однажды, уже много лет позже, Федор Иванович Шаляпин приехал ко мне и говорит, «Константин, у тебя есть приятель, доктор Лазарев? У меня очень болит горло». «Я бы хотел, чтобы он посмотрел». «Я сейчас скажу ему по телефону». Он приехал. «Доктор приехал». «Скажите «а», — сказал доктор Шаляпину. Шаляпин сказал «а». Лазарев посмотрел на него и сказал «у вас нет болезни». Шаляпин возмутился. «То есть как же это нет болезни? У меня же горло болит, я ведь это чувствую». «Откройте рот», — сказал доктор. Он подвел его к окну и, посмотрев ему в горло, сказал «Прекрасное горло! Горло Шаляпина!» «Но болезни нет!» — сказал он, смеясь. «Перед вами магистр наук! Болезни нет!» Он взял свою сумочку, сказал «Всего хорошего, Федор Иванович! Всего хорошего!» И уехал. «Это ж черт знает, что у тебя за доктор!» — закричал Шаляпин. «Это сумасшедший!» Но тут же забыл все, и мы с ним поехали к Яру. Горло у него действительно не болело.